Глава третья. Удивительно устроено человеческое мышление. Скажи мне, кто 13 дней назад, сколько я всего успею сделать за столь малый срок, послал бы его далеко и надолго. Правильно говорят умные люди. Делай, что должно, и будь, что будет. Я лежал на солнышке после тренировки и купания, вымотанный до предела и размышлял о прожитом в данном мире времени. Почему-то лишь последние дни начал осознавать. Я уже не солидный бизнесмен и человек, много испытавший, а молодой пацан, у которого вся жизнь впереди. Может, гормональная система проснулась от активной кормёжки? Слава богу, половой активности пока не наблюдаю. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Правда, как ни лопаю, ни капельки не поправился. Все куда-то проваливается». Остается надеяться, это растет мой внутренний мир. Питание нашей компашки я вроде наладил. Хотя далось мне это нелегко. С рыбой поначалу были проблемы. Удочку решил забросить. Некогда с ней возиться, да и не клюет почти. Пришлось вспомнить, как плести вершу, которую здесь, в Сибири, называют мордой или мордушей. Это ловушка такая для рыбы, из веток сплетенная. Удобная штука». Забросил воду и гуляй свободно, только не забывай периодически доставать попавшуюся рыбешку. Знахарка говорит, в сибирских деревнях, все так ловят, количество добытой рыбки сразу возросло. Карасей в глине я к ужину нынче постоянно готовлю, уж больно женщины к этому блюду неравнодушны. Потом и на волчьем ручье поставил парочку мордуш, там крупный хариус встречается. Но все же больше всего здесь дичи и зверия. Ну, неудивительно, место довольно глухое. Где-то на западе, в верстах восьми от хутора, находится родная деревенька Мишки и Машки. На юге в верстах в семи деревни сибирских старожилов. Из них редко кто охотится, и то в основном зимой. А на северо-восток верст на 70 глухая тайга, и там никто не живет. Даже прохожих охотников Софа в этих местах за полтора года ни разу не видела. Новых селков не ставил, но накопал мелких ям ловушек. Ох, и намаялся же деревянной лопатой землю ковырять, мама дорогая. Зато теперь туда регулярно рябчики попадают. Всего и надо-то лишь ямку в форме кувшина выкопать, сверху узкую, снизу широкую, тонкими веточками и листиками дыру прикрыть, а на них хлебных крошек насыпать. Птица, провалившись, выбраться уже не способна. Иногда в яме то куропатка оказывается, то глухарь. Скопился излишек дичи, взялся ее коптить. Копчененькая хорошо идет в качестве дополнения к свежему. И запасец на черный день скапливаться стал. Я и клетки смастерил. Сейчас в одной три куропатки копошатся, а в соседней пара длинноухих тусуется. Не-не, не эльфы, бойкие серые зайцы». Одного от селков на вытянутых руках вынужден был нести. Он лапами сучил не хуже пропеллера. В клетке и то не сразу успокоился. Как у него сердечко выдержало, не представляю. Такие горячие, когда их за уши из ловушки достаешь, обычно от разрыва сердца умирают. А вообще из всех животинок мне за двенадцать дней попалось аж шесть зайцев. Да еще колонок заглядывал, но он прямо у меня на глазах выкрутился из селков и сленял, Только хвост мелькнул. Из лука удалось пострелить двух жирных глухарей. Подкрадывался к ним метров на семь-восемь, с более дальнего расстояния боялся стрелять. Тут ведь нужно бить наверняка, а то если слегка подранишь, запросто можешь у стрелы лишиться, а их всего три штуки. Он курица без головы минуты две пробегать может, а подраненный глухарь стрелуй на десяток верст, с легкостью уволочет, ищи потом ветра в поле. Не забывал я о строительстве нашего гибрида сарая со спортзалом. Первые дни спиливал лиственницы диаметром примерно 20 сантиметров. Сучки срубал, кору с них снимал, да нарезал стволы на куски. Далее волок или катил все на поляну к землянке. Самые тяжелые пятиметровые бревна перетаскивал вместе с парнем, зашедшим к Софе за настойкой для больной матери. Он посчитал, что полдня работы — это лучше, чем несколько медиков отдавать. Сарай я собрался ставить двойной. Половину, закрывающую вход в землянку, сделаю теплой, и пол положу, и печку поставлю, а бревнышки для стен возьму самые толстые. Там в отдельном загончике козу держать станем. Рядом закуток для души соорудим, за ним туалет. В холодной части будет спортзал. Рядом хранилище для мяса и шкур, а в самом конце сарая вход в старый погреб. Пилить задолбался. Лиственница для дома, безусловно, хороша, но обрабатывать ее... У -у -у. И пилишь, и пилишь. Зубья с малиными сгустками забиваются, чистишь их и опять пилишь. А силенок-то у Мишкиного организма фиг да нифига. Но в целом мне здесь все же нравится. И хоть целыми днями ношусь, как угорелый, но жизнью такой доволен. Не знаю уж, знахарки на настойке так сказываются, или ощущения молодого тела накатили... Но оптимизм и энтузиазм из меня придет со страшной силой. Чувствую, горы могу свернуть. Надо бы узнать у Софы, зелье витаминное по утрам она для меня исключительно на травках заваривает или вместе с сушеными грибочками. Начал задумываться о будущем. Планы пока туманные, но с ближайшими я уже определился. Необходимо к осенне-зимнему промысловому сезону основательно подготовиться». Охотником я, разумеется, оставаться не собираюсь. Однако этой зимой поработать придется. Меха — это деньги. А деньги нам в скором времени, ох, как понадобятся. Еще мысля в голове сидит. Волчий ручей проверить на наличие золота. Чем, черт не это вдруг крупно разбогатеем? Золотишко-то в окружающих землях хватает. В прошлой жизни часто приходилось бывать в Сибири на золотых приисках. Вот интересно, сейчас начинаю понимать — Я довольно неплохо помню, где тут на Енисейском кряже миллионы рублей в виде ценных металлов от глаз людских спрятаны лежат. Когда-то знакомые из золотодобывающих компаний возили по своим кладовым, хвастали, так сказать. Видел я много крупных месторождений. И Благодатное, и Олимпиадинское, и Эльдорадо. А там, конечно, охота, рыбалка. Случалось по неделе вокруг, рудников с ружьишком бродил». Вряд ли окрестности за полторы сотни лет сильно изменились. И если не торопясь походить, внимательно посмотреть, я, наверное, смогу отыскать все места, где побывал. Значит, летом переберемся в Енисейск и уже в городе сориентируемся, как дальше жить». «Здорово, братан. Отлеживаешься?» «Опа! От неожиданности я чуть в штаны не наложил. Как этот желобин сумел столь тихо подобраться?» «Уснул я, что ли? Чат нюхлый ты, выздоравливаешь хоть?» «Нюхлый. Болезненный, слабый. Сибирский говор». Мои мысли понеслись в скач. «Ага, братан. Вполне вероятно, брат. Кому же еще здесь бродить и о Мишкином здоровье спрашивать? Из двоих его братьев рыжий только один, и возраст сходится. И тебе не хворать, Гнат. Потихоньку выздоравливаю». Вот из домины стал выбираться, баба Софа на солнце лежать велела. Слава богу, за тренировкой меня не застал, иначе вопросов было бы выше крыши. «Кость погреть тебе надо, да». Он постоял, оглядывая изменения на поляне. «Знахарк-то хорошо кормит». «Да нынче-то с едой получше. Охотники на зиму решили остановиться, подкармливают». «А, тот, смотрю, у вас амбар, значит. На зиму, говоришь?» Они что ли Марковни шкурки дают? — Они. — А где сейчас? — Да в тайгу подались. Хотели на севере лабаз сладить. М, -м, м Тут, а, это, Мишка, ты бы к ним набился в содружники. Тятя больно зол, домой не пустит. На хлебником тя кличет, из нахарки муки сказал, не даст. А с охочими людьми всякое перезимуешь, и мы, если чё, подсобим. — О, как! Ну, родитель, ну, сволочь! «Сбагрил, сыночка, гад! Не удивлюсь, если жалеет, что я не помер. Корми теперь болезного. Мне вообще-то такое предложение на руку». «Но все же какая скотина!» «Так, соображаем быстро. Что можно с родненького папеньки стрясти? А то подумают еще о моем вольготном здесь проживании». Скорее всего, на лице отразилась буря, кипевших в душе эмоций, поскольку Гнат принялся меня успокаивать». «Ты, братка, не серчай на него. Поживешь тут, а чутка тять можешь охолонет. А приживешься, и то хорошо. А зимой худка станет, под огнем. Мамка вот узелок передала, волнуется. И от нас с Федором крохи есть». Гнат поставил принесенный узелок на скамейку у землянки. «Я постарался сделать задумчивую морду лица. Мне одному поначалу тяжко будет. Не помешала бы Машку в помощь, хотя бы после работы в поле». — Вместе нам зимовать подручнее. — Да не что, зверь, тядька. Отпустит Машку. Он явно обрадовался. — Наверное, полагал, я права начну качать. — Тады побег я, а? Он замер. — Софья Марковни, это уж сам про наказ обскажи. — Ладно. — Фу, даже не верится, что так легко отмазался. — Свобода! И от внимания, и от обязательств. — Не, ну, как повезло-то! Пришел бы Гнат на час раньше или позже, была бы самая красивая попа. Его, похоже, послали сюда за прояснением обстановки. Как там хворый поживает и почему Софа шкурки на обмен таскает? Интересно, папашке стало, не я ли тут добытчик? А мне бы стоило догадаться, что рано или поздно с поверкой кто-нибудь нагрянет. Тем более сегодня воскресенье, выходной. Да, рано я расслабился». Но мы с ведуньей все же молодцы. Заранее договорились рассказывать о якобы пришедших к нам на постой охотниках. Эйфория понемногу проходила. Брат давно ушел, а я валяюсь. Эх, подъем! Сашок, нас ждут великие дела. А через день к нам заглянула мама Машки и Мишки. Я, придя к обеду, увидел ее сидящую с Софой на лавочке у землянки. Удивило, что сразу понял, кто пожаловал — А ведь у знахарки уже четыре посетительницы побывали. Мог бы предположить, что вот еще одна. Но нет. С одного взгляда осознал, мама пришла. Получается, Мишка у меня где-то в подсознании засел? М -м -м. Саша, именно этого тебе для полного счастья и не хватает. Со временем начнется раздвоение личности и... Тихо, шифером шурша, крыша съедет не спеша. А с другой стороны... Одиночество теперь не грозит. а Отныне ты, так сказать, всегда в компании. Миссашка компани. Неплохо звучит, однако. Ой, не, нафиг, нафиг нам такое счастье. Надо вытряхнуть эту дурь из головы. Софа, заметив мой приход, встала. Пойду к обеду, стол соберу. Мать повернулась, глаза обеспокоенно вглядываются. Судя по всему, с нетерпением ждала встречи. Здравствуй, сынок. Здравствуй, Мама. — О чем говорить, понятия не имею. — Как ты себя чувствуешь? — Софья Марковна говорит, вовсе поправился. — Не беспокойся, мама, я здоров. Чтоб не стоять перед ней пеньком, с глазами присел рядом. — Похудел-то как? Меня погладили по голове, попытались убрать лохмы солба. Черт, давно я не ощущал такой неловкости. И не отвертеться ведь. «Ага, попаданец должен стойко переносить все тяготы попадалова, поэтому сиди, сошок, терпи и не петюкай». Почему-то вспомнился препод военной кафедры института и его наставления по обучению солдат. «А если тягот и лишений нет, вы должны их сами себе создать, чтобы затем стойко переносить». Ешь сытно, мясо есть в доме?» «И мяса, и хлеба хватает. Сейчас обедать будем, увидишь». А — Работать тебя, сыночек, много заставляют. Да — До сколько могу, помогаю. Последние жилы не тянут. — Вот и хорошо, родной, вот и хорошо. Она продолжала перебирать мои волосы, гладить меня по спине и плечам, а я украдкой изучал ее и пытался понять, что же за человек моя новая мама. Возраст примерно как у Софы, лицо... Когда-то красавицей была, только сохранила красоту гораздо хуже знахарки. Похожа на Ирину Алферову, худая даже, сухонькая вся, ростом чуть выше Мишки. а Волосы наполовину черные, наполовину седые. И молоком от нее пахнет. Видать, поваляла ее жизнь. Порадовало, что Мишку любит. Этого не сыграть. Уж меня тут не обманешь. За пятьдесят шесть лет многое повидал. «Ты повзрослел, спокойный стал, совсем большой уже». «Да уж, дай бог тебе когда-нибудь узнать, насколько Мишка повзрослел. Зачем тебе лишние седины?» Обед прошел немного скованно. Мать очень обрадовалась обилию еды на столе. Ела, правда, скромненько, но любопытство сдержать не смогла. По чуть-чуть и -чуть всего попробовала. Потом просто сидели болтали. Говорили в основном старшие. Я вообще старался помалкивать». Меня в ходе беседы опять принялись гладить и рассматривать. Женщины обсудили осенний урожай, виды на зиму и, наконец-то, распрощались. Все были довольны. В целом, встреча с Мишкиной матерью оставила у меня двойственное впечатление. Вроде она и человек хороший, общаться с ней приятно, но сохранился непонятный осадок. Может, дело в слегка затравленном взгляде? Конечно, жизнь у нее не сахар. С таким-то мужем но создается впечатление, будто она не в силах принять какое-то трудное решение, сделать окончательный выбор. Какой? Не знаю. Надеюсь, время подскажет ответ. Честно говоря, не хочется больше с ней встречаться. Все понимаю, сочувствую, но не хочется. И не потому, что она способна понять, место Мишки занял другой, хотя и это важно. Нет, причина нежелания видеться сидит где-то в подсознании, А своему подсознанию я доверяю. В прошлой жизни иногда пытался идти наперекор интуиции, но ничего путного из этого не выходило. Поинтересовался у Соф, и что известно о нашей семье, и тут мне на голову вылилось столько шокирующей информации, еле успевал падающую челюсть подхватывать. Оказывается, папашка нам не родной, мы с сестренкой, так сказать, плоды барской страсти. Е-мое, привалило радости, полные штаны. Свезло ж тебе, Сашок, вляпаться. Твой ангел-хранитель не только нормального тела подобрать не смог. Он и семьи-то нормальной не нашел. Но и тишки на жизнь. Ситуация для данного времени обычная. Любили парень с девушкой друг друга, женились, пару пацанов народили. И все бы ладно у них шло. Да беда рядом ходила. Позарился местный помещик на красавицу жену и увез в крепостную в свой столичный дом. Муж раньше тихий и добрый был остал стал злой и горькую запил. Если б не дети, сложила бы буйную голову. Но забота о них удержала. Вскоре крепостное право отменили, и собралась полдеревни в Сибири на житье податься. Надумал одинокий отец с детьми на новом месте счастья поискать. А жена его, смирившись со своим положением, продолжала у барина жить. Двух детишек ему выносила, и даже перестав быть крепостной, осталась с ним и вроде жизнь пошла складываться детей, помещик решил своими признать, других-то у него не имелось. Да, видно, беда этого и ждала. Провалился барин Кормили с весной на реке под лед вместе с санями. Быстро достать не смогли. И слег он в лихорадке. Так и не встал более с постели. Родственнички быстро имущество к рукам прибрали, а ненужную приживалку с детьми в сани посадили и в родную деревню отправили. «Приехала она». А мужа там уж и след простыл. Отец с матерью тоже в Сибирь перебрались. Пришлось есть с малышами еще с парой семей в дальний путь пуститься. Сполна в дороге горе хлебнуло. Но, слава богу, довезла детей живыми и здоровыми. Муж в дом принял. Хорошо, хоть в отсутствие жены другую не завел. Но чужих детей сердцем не признал. Вновь к спиртному пристрастился. Затем по пьяни жену с детьми бить начал. А вот такая судьба злодейка. Догадывайтесь трех раз, кто же эти несчастные барские детишки. Черт, что же я раньше-то знахарку не расспрашивал? А по сути, когда? Носишься тут целыми днями, как электровеник. Мысли исключительно о сарае, о жратве, да, о деньгах. Думал, Машка мне всю подноготную о семействе поведала. А эта мелочь многого и не знает, а скорее просто не хочет говорить о плохом. Деревня есть деревня. Соседские детишки наверняка нас регулярно дразнят. Какими-нибудь подкидышами или приживалами обзывают детвора на выдумку ловка. Уверен, знала о наших бедах малявка, но промолчала как партизан. А помнит ли она настоящего папашку? Так, сейчас ей десять с половиной, два года здесь живут. Из России около полутора лет добирались. Выходит, ей тогда и семи лет не исполнилось. Да нет, не должна помнить. Впоследствии тяжелая дорога выдалась целое море впечатлений. А вот Мишка мог. Сразу становятся понятными все неувязки взаимоотношения его с отчимом. У отца он был единственный сын и наследник, а здесь ни пришей были хвосты, и характер не сахар. Пожалуй, еще и вякал не по делу постоянно. В результате стал по шее получать, дальше — больше. Молчал бы в тряпочку, глядишь, и устаканилось бы все. Хотя вряд ли. Мишкин папачос слишком уж унизил отчима. Тот красавцем считался и силой был недюжиной. Рост почти два метра. В общем, первый парень на деревне. Да он и сейчас первый силач. Как напьется, никто с ним не связывается. Один раз деревенские попробовали его вразумить, успокаивать и пришли. Ха, еле ноги унесли. Пятеро мужиков потом долго отлеживались. Нынче же, если требуется утихомирить отчима, старики приходят и на совесть давят. И вот на этого бугая нашелся бугай еще здоровее. На какой-то сельской гулянке народ бороться затеял по тех и ради. Отчим всех осилил, но тут Мишкин папашка на огонек заглянул, и играющий его в пыли повалял. Вполне вероятно, и не играющий, но сельчане именно так поединок описывают. Проигравшему угомониться и поражение признать, но нет, молодая кровь заиграла, а выпитая в голову ударила. Решили на кулачках продолжить. Ну и отметелил помещик своего гонористого холопа. Да так, что нос теперь на бок свернут, и шрам в полщики. Тут еще маман на глаза попалась. У папашки гормоны взыграли. Как же все бабы мои? Я всех победю. Хозяин я в деревне или нет? Это наша корова, и мы ее доим. Э, то есть это наш курятник, и мы его топчем. Взял у волок красотку к себе на ночь. И, видать, очень ему Мишкина маманя понравилась. На следующее утро выпадала в Санкт-Петербург срочно ехать. Так он ее и с собой прихватил. Питерские тайны какие-то бляха-муха. Сваливать нам отсюда нужно. И чем скорее, тем лучше. Каша нам с этим папой Карла не сварить. О, а ведь и Мишка пришел к этому же выводу. Потому и шкурки копил на дорогу. Только один он хотел уйти или с Машкой. А может, втроем с матерью? Стоп. Он сестренку во время болезни предупреждал. Навсегда уходит. Значит, все же один. Ага. А бобровую струю они собирались вместе продавать. Ох-ох-ох, мозги глючат от недостатки информации. Ладно, сейчас это, по сути, не важно. Со временем многое прояснится. Вечером хотел поговорить о нашем прошлом и будущем сестренкой. Да она слишком вымоталась за день, рухнула спать и моментально засопела. А у меня сна ни в одном глазу, хоть ты тресни. Я уж и полежал, и на улицу сходил проветриться, а сон все не идет». Помогла Софа, видимо, достали ее мои метания. Поинтересовалась, что со мной происходит, а когда поняла, просто сказала «Спи». И я словно в омут провалился, наверное, опять рукой махала. Утром после завтрака решился спросить. «Софья Марковна, не расскажете, как вы людей усыпляете?» А чего ж мне рассказать?» Она улыбнулась. «Галина учила. Коли чуешь в себе силу, сожми ее в кулаке» будто комок шерсти, а затем кинь в человека и посыл нужно отдай. Следи, чтоб комок в паутинку развернулся и человека спеленал. Хватит силы, выйдет по-твоему». «Е-мое! У меня волосы во всех местах зашевелились и мурашки табунами по спине поскакали. Любой приказ отдать можно». Софа рассмеялась, как весенний ручеек зажурчал. И весь мой страх поплыл и растаял. После уже вместе смеялись. И вижу, испугался. Лесо уж больно перекосилось. Не испугаешься тут. Да нет здесь страшного. Мир так устроен. Люди всегда друг дружке посылы раздают. Кто-то благословляет и добра желает, а кто-то наоборот. Про и порчу у вас знают? Знают. И чего ж того бояться? Ты пойми, если бы все пожелания плохого сбывались, люди бы давно вымерли. Но нет. Как видишь, они продолжают жить и здравствовать. «Жизнь зачастую сама плохому препятствует, поэтому придерживайся правил и не случится с тобой несчастья. А от порчи я вас с Машкой научу защищаться». «Да, о порче я и раньше представление имел, но у вас же усыпить получается». «Твоему телу отдохнуть нужно было, спать ему на благо. Я посыл с добром слала, твоя голова не понимала, а тело почувствовало, что ему добро советуют, и согласилась». «Выходит, со злым умыслом не усыпить?» Знахарка вздохнула и нехотя ответила. «Можно и со злом». Потом чуть-чуть помолчала и продолжила. «Некоторые этим пользуются, и не только усыпляют. Бывает и более страшное творят. Недаром в народе сказки про ведьм ходят. Но за зло платить надо». «Это как же? По-разному. Некоторые здоровьем расплачиваются, некоторые судьбой». А у кого-то и жизнь, короче, становится. Чтоб зло принести, сил много требуется. Ведь все живое за жизнь борется. Этак ведьмы быстро помирать должны. Софа тяжело на меня посмотрела. Те, кто таким занимается, не всегда лишь для себя дурное делают. Чаще, бывает, приходят к ним глупые люди и просят всякое непотребство совершить. А вот на них все проблемы испихивают. Ведьма думает, не она зла хотела, не ей и ответ держать. Усмехнулась Нахарка. Хотят чистыми пред Богом остаться? Нет, он все видит. И пусть даже на ее судьбе, содеянное, сразу не отразится. Впоследствии оно обязательно ударит. Может, беда через детей придет, а может, в следующей жизни настигнет. Как это в следующей жизни? Неужто вас не знают, что человеку ни одну жизнь прожить дано? Ну. «Вроде у индусов религия допускает множество жизней, но православная церковь подобное отрицает». «Отрицает. Нельзя ей иначе. Она создала себе каноны, от которых не отойти. Но я полагал, у вас последующие жизни уже не тайна для общества». «Наверное, так и есть. Я, честно говоря, мало общался с людьми в этом сведущими». «Знаешь, однажды к моей наставнице Галине привела женщина свою дочь. Пятнадцать лет ей к тому времени исполнилось, Красивая девочка. Только умом, какой была в два годика, такой и осталась». Галина взглянула на нее и спрашивает мать. «Деньги любит?» «Да», — отвечает та. «Постоянно с медными копеечками играет. Других игрушек и нет. Тогда-то я в первый раз и узнала, как предыдущие жизни навредить могут». Эта девочка раньше всегда стремилась к деньгам и суженого выбирала не по любви, а из-за богатства. И так ни одну жизнь. Вот Бог и наказал ее, отняв разум. Хоть и красиво, но кто ж ее неразумную теперь замуж возьмет? Подобные случаи на каждом шагу можно встретить. Если человек удачлив, то зачастую в прошлом он вдоволь лишений перенес. И наоборот, страдает человек не в силах, за что ему этакая напасть. А ведь он все хорошее в другие свои рождения выбрал. Для этого ничего не оставил. Получается, страдальцу ничего не исправить? Почему же? Знай простые правила, и будет легче. Это какие же? Представь, тебе не везет. Что решишь делать? В первую очередь рисковать перестану. Правильно. И лучше таким людям жить тихо, спокойно. Я им советую в монастырь уходить, грехи замаливать. Понятно. Раз не прет, сиди на попе ровно и не отсвечивай. А ведьмы из Нахарки исправить это могут? Кто посильнее многое может. Но тем, кому они решили помочь, в их следующей жизни станет еще хуже. Опа! Да кто ж у нас о проблемах следующей жизни думает, которая в представлении многих, если и возможно, то где-то там, за дальними горами, за седыми облаками? При этом будет она или не будет, никому определенно неизвестно. Поэтому все и все желают получить сразу. А мне зарубка на память, где везению шибко понадобится, надлежит усов и помощи просить. Пусть поворожит. Для верного дела можно и у будущего чуток удачи занять. Всю следующую неделю я, как проклятый, собирал сарай-переросток. Эх, почти месяц вожусь, а конца стройки и не видно. Пару раз дождик прошел, надо бы мне поспешить, а то в любой момент может затяжной ливень зарядить, и нам без крыши над сараем тяжко придется. Сибирь непредсказуема. Если в прошлом году с погодой повезло, то это не значит, что и нынче будет так же. Картошку вместе с Софой выкопали и в погребе схоронили. Травы нарезали более чем достаточно. Подсохнет — соберу. Надеюсь, козе на зиму хватит. Полезно нам маленьким молочком ежедневно пить, да и знахарки не помешает. В дальнейшем на сенокосы желательно купить косу-литовку, а то на карачках травку серпом срезать — хрень страшная, спина к концу дня гнуться отказывается. Не забывал и про тренировки. А креп и, наконец-то, начал набирать массу. Внутренний мир, судя по всему, заполнился. Из лука уже прилично стреляю, ну, для начинающего, естественно. Он вообще-то слабенький, но с 15 метров берет всю бегающую и летающую мелочь. Если попадешь, конечно. Кстати, и нож теперь тоже летает туда, куда мне хочется. Навыки постепенно нарабатываются. С Мишкиным телом оказалось не все так просто. За 56 лет прошлой жизни я привык к определенной мышечной реакции того организма. А здесь вначале слегка, затем все сильнее стал ощущать, что двигаюсь неправильно – особенно во время стрельбы из лука и метания ножа. Похоже, учили Мишку по-другому. Другая координация движений. По сути, тренировками я сейчас переучиваю тело заново. Слава богу, недолго пацан с луком ходил, молод был. Попади я во взрослого, наверное, и походку пришлось бы по новой осваивать. Обычный человек, пожалуй, разницы бы не заметил, но я привык уверенно владеть своим телом. Хоть и не Рэмбо раньше был, но кое-что умел. Рэмбо. Центральный персонаж фильмов о Джоне Рэмбо. Ветеране войны во Вьетнаме. специалисты по разведке и осуществлению диверсий. Тут еще такой вопрос. Каждый человек склонен к какому-то делу лучше, к какому-то хуже. У кого-то талант проявляется в быстром беге, у кого-то в прыжках. Кто-то очень ловок, а кто-то неуклюж. Сколько его не тренируй. В этой жизни мне, например, легко давалась любая стрельба. Я всегда чувствовал, как полетит тот или иной предмет. Неважно, камень это, стрела, нож или пуля. А вот со своим новым телом пока не удается досконально разобраться. Ну, разве что я заметил необычную для пацана одиннадцати лет силу. Вероятно, Мишка в отца пошел. По рассказам деревенских, поведанных мне Софой, его папаша наспор сразу по две подковы ломал. И теперь, боюсь я, не возникло бы у Мишкиного тельца проблем с огнестрелом. Вдруг не предрасположено оно к точной стрельбе? Для меня, как хорошего стрелка в прошедшем будущем, ха, прикольное словосочетание. Это ж как Моника по рейтингу». Имеется в виду сексуальный скандал, связанный с президентом Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински. «Но, не постреляв, не поймешь. Что еще у меня получалось?» Когда после института на заводе инженером работал, в целях расширения кругозора освоил токарное, фрезерное и слесарное дело. Так при работе с металлом я потом точные размеры на глаз ловил. А когда ювелирный завод приобрел, неплохо пошли огранка драгоценных камней и гравировка по металлу. Специально этому не учился, больше для души нахватался того, что заинтересовало». Все эти способности предстоит при первой же возможности проверить, а там, глядишь, найду в новом теле еще что-нибудь экстраординарное. С началом следующей недели пришла жара. Думаю, градусов 25 не меньше, а то и все тридцать. Машка с Софой в один голос утверждают, что обычно бабье лето значительно прохладнее. «Ну, нам осрочка холодов на руку. Сарай еще строить и строить». Стены теплой части лишь на полтора метра в высоту сложены. И то последние пятиметровые бревна Софа устанавливать помогало. Уж больно они тяжелые, зараза. И как нам дальше быть, даже не знаю. Эх, мне бы в помощь мужичка, ладного, хотя бы на денек. Бревна приготовлены, осталось их поднять и установить. Будут стены и крыша в теплой части, с остальным уж и сам потом справлюсь». В ожидании прихода посетителя мужского пола я заботился сбором бересты. На крышу большие куски нужны, поэтому требуется найти много-много берез с диаметром, ствола не менее 20 сантиметров и без сучков на срезаемых кусках. «Зачем нам дырки в потолке?» «Не, нам дырки без надобности. Заодно я и ровные жердины собираю, их ведь на крышу немерено пойдет». Там надо жерди в два наката положить. В один, боюсь, зимой может снегом продавить. В связи с этим пришлось ежедневно по 20-25 километров по лесу наматывать. Хотя сейчас в России говорят не километров, а верст. Но, насколько помню, они почти равны. Сходил, посмотрел на бобров. Их там трое оказалось. Одна явно бобриха, здоровая такая, и два детеныша при ней. Ну, малыши пускай пока растут. Посмотрим, какими через год станут». А старшую обязательно отстрелим перед уходом. За нее хорошие деньги можно выручить. Знахарка кучу всяких трав и ягод на продажу насушила и бобровую настойку сделала. Ох, и долго ж я вонючий деревенский самогон угольками чистил. Водки, к сожалению, купить не удалось. Самогон бы по уму перегнать с отсечением хвостов. Но где ж мне здесь самогонный аппарат взять? Сестренка целыми днями шныряет по лесу, Грибы с ягодами собирает и половину в деревню матери относит. Это у нее осенняя трудовая повинность такая. У нас уже три мешка грибов на зиму насушено, и несколько березовых туисков, полных ягод, стоят. Их, кстати, местные для более долгой сохранности прямо в туисах топленым жиром заливают. Говорят, в таком виде ягоды в погребе и до февраля простоять могут». Каждый раз, проходя мимо Волчьего ручья, я, пользуюсь последними теплыми деньками бабьего лета, с удовольствием в нем купался. Вода там холоднее, чем в пруду, зато прозрачная и тиной не пахнет. Правда, участков, удобных для купания, всего 4 на 10 верст. И то воды максимум мне по грудь будет. Мелковат ручеек, но в конце XX века в средней полосе России он считался бы нормальной лесной речушкой. Присмотрел, где есть смысл золотишко поискать. Надо бы этим делом до холодов заняться. Сначала меня поразил цвет песка в ручье при ярком солнце. Золотой. Мелькнула радостная мысль. Вот счастье-то привалило. Но тут же обломался. Песок блестел только на солнце и только в воде. На золото проверять не стал. В ладушке шлих не намоешь. Лоток промывочный нужен. Решил его на торгу прикупить, делать самому с помощью ножа и топора гемор еще тот. Как ни старайся, выйдет грубо и для промывки малопригодно. Стамеску бы. Тогда бы попробовал. А так... За пару дней до поездки на торг Софа надумал обсудить с нами цены на товар, в том числе и на бобровую струю. Знахарка постаралась донести до наших с мозгов, что выручка за пять бутылочек настойки — это огромные деньги для здешних мест. Можно плохонький дом в городе купить или два-три года жить безбедно. И за эти деньги нас могут запросто, по ее выражению, живота лишить. Мы прониклись. Посему мы с Машкой о бобрах забываем напрочь. Какие такие бобры? Не, шкура старая. Где добыта, не знаем. Добытчики кто? Да шуток знает. Дядьки с дальних краев мимо проходили и, не назвавшиеся, в тайгу подались». Бобровую шкуру вообще в самом конце продаем. Меньше ненужных вопросов услышим. А настойку уж Софа сама сбывать станет. Она тут со многими знакома и представляет, кому этот товар по карману. Ко всему прочему, ложь прекрасно видит. Вот ей карты в руки. Она считает, на торгу продадутся две-три бутылки, не более. Там богатые люди нечасто бывают. Так что, если хотим все сбагрить, нам предстоит поездка в Канск. Наверное, это даже, кстати, ружье купим. Без него чувствую, зимой хреново будет. Заодно и револьверчик какой-нибудь взять не помешает. Появится защита от лихих людей и прочих неожиданностей. Потом определились с ценой на шкурки. Их у нас много. При этом спрос на зимний мех в середине осени большой. Его реально продать по максимуму. Соответственно, выручка ожидается немалая. Старшим по торговле назначили машку. А я при ней так подай принеси. Снижение цены хорошим людям разрешается лишь под чутким руководством главного начальника — Софы.